За стенами замка их поджидает нотариус Менессон, общеизвестный республиканец. Империя представляется ему все же меньшим злом, чем королевство, поэтому он передает с Марии Луизой пакет, и этим его полезность ограничивается. В мари Мария Луиза и александра снимают комнату, одну на двоих, в отеле Трех Дев. Мария Луиза справляется о Лалеманах, и узнает, что они не в военной тюрьме, а в гражданской. Это удача, потому что приятель Александра, с которым он играет всякий раз, как мать с сыном Дюма приезжает в Саосон, сын-привратник. В комнате мари Луиза вскрывает пакет нотариуса и достает столбик монет из десяти луидоров. Александр прячет монеты под мышку, а пару заряженных двуствольных пистолетов рассовывает по карманам. И Мария Луиза следит, чтобы рукоятки не высовывались. Она стучит у ворот тюрьмы. Окошечко отворяется, привратник Ришар узнает ее и просит войти. Она благодарит, у нее дела, она торопится. Она оставит Александра поиграть с другом, а через полчаса его заберет. Этого времени Александру более чем достаточно. Приятель Шарли Ришар без всяких сложностей ведет Александра посмотреть на пленных. Александр называет себя. Генералы о генерале слыхали, как услыхали и шепот его сына с просьбой отослать Шарля. Старший из лалеманов гасит свечу, делая вид, что снимает нагар. Чертыхается на свою неловкость и просит Шарля Сбегать и ее зажечь. Как только они остались одни, Александр достал принесенные. Лалиман отказывается от даров, подкупать стражей так же, как и угрожать им бесполезно. Еще глупее пустить себе пули в лоб, поскольку император будет в Париже до окончания их процесс Но за труды его они целуют в лоб героического мальчугана. Возвращение в велеркатре Мы вернули 50 луидоров тому, от кого их получили. Но в память о мужестве, который я проявил в экспедиции, мне оставили пистолет. Они, кстати, весьма пригодятся ему в том же Суассоне через 15 лет. Наполеон ночует в Тюильри. Освобожденные Лалиманы возвращается через Велер-Котре. Шляпница Корню стоит на пороге своего дома. Тот, кого она оскорбила неделю назад, бросает ей в лицо, но не плевок, свою иронию. «Вот и мы, мадам, целые невредимы, каждому свой черед». И ни слова, ни дружеского жеста в сторону Дюма. Александр на них за это не рассердился. Потом конец... Эпилог. Четверть века спустя он нужен вместе с Лалиманом, герцога Деказы, и напомнил ему о пистолетах, деньгах и поцелуе в лоб. Лалиман берет его за обе руки, смотрит прямо в глаза и произносит «Черт побери!» «Так поцелуемся еще раз!» Самое примечательное в этой новелле Не столько мужское мужество сына генерала, сколько психологический поворот в поведении вдовы. Когда нежная, трепещущая мари Луиза превратилась в заговорщицу, в левицу, она, готовая упасть в обморок при слове «пистолет», вечно воображающий Александра изувеченным, смертельно раненым, лично вручает сыну два заряженных пистолета. Она всю зиму, страшившаяся потерять свой жалкий заработок, без колебаний ставит на карту все ради спасения двух генералов империи, которым генерал республики нужен был, как прошлогодний снег, и которые, кстати, носили совсем другую форму. Особенно бесстрашным кажется ее поведение ввиду многих лет тюрьмы, которые ожидали ее любимого сына в случае провала предприятия.